убить жданова 22 августа 1948 года Кузнецов вдруг позвонил Хрущеву и голосом, в котором ясно чувствовалась тревога, попросил приехать в Москву. У Никиты накопилось для решения в Москве много дел, и он тут же выехал. На следующий день Кузнецов и Вознесенский сидели за сервированным хрусталем и серебром столиком и с хмурым видом пили коньяк, ожидая приезда Хрущева. «Возьми икорки, мне ее каждую неделю из Астрахани шлют, свеженькую», — угощал Кузнецов. «Тошнит уже от нее», — поморщился в ответ Вознесенский. «Нет, напрасно ты пригласил Хрущева, боюсь я этого лиса». «А что делать?» «Мы в таком положении, что нас только иезуитская хитрость Хрущева и спасет, если, конечно, он сумеет что-то придумать. И не надо в доме об этом. Вроде Абакумов обещал, и Огольцов подтверждает». Кузнецов обвел рукой вокруг, намекая, что в помещении может быть прослушивающая аппаратура. Но береженого бог бережет. Приоткрылась дверь, и в нее заглянул офицер охраны. Подъехала машина товарища Хрущева. Кроме боязни быть подслушанным, Кузнецову очень не хотелось показывать Хрущеву внутреннее убранство своей дачи. И он предложил Вознесенскому. «Ты побудь здесь, а я с ним на улице переговорю». Кузнецов сбежал по ступенькам и радушно поприветствовал уже вышедшего из машины Хрущева. «По такой же даре в доме сидеть душно. Давай-ка я тебе, Никита Сергеевич, свои розы покажу». «Да и я на пять минут заехал», — согласился Никита, понимая, что разговор будет очень секретным. «Видал, какая красота?» — похвастался Кузнецов своим розарием. «А по мне красиво то, что полезно. А какая из этих роз польза?» Никита скептически оглядел посадки на участке дачи. «Ты с этими розами Сталину хочешь понравится что ли?» «Ну, что там у И увидев, что Кузнецов мнется и не решается начать разговор, поторопил. «Да не тяни, у меня в самом деле нет времени». «Жданов все знает». «Да?» — Хрущев остановился, пораженный новостью. «Это на самом деле новость. Откуда он узнал?» «С мест донесли». «Так ты же говорил!» — со злобой начал Никита, но потом безнадежно махнул рукой и гляния на Кузнецова, подумал. «Интеллигенты-конспираторы! С кем я связался? Ладно, поздно жалеть. Подожди, а как он узнал? Ведь у него же сердечный приступ, он лечится на Валдае». «После того, как узнал, вернее, после разговора с нами, у него этот приступ и случился», — упавшим голосом сообщил Кузнецов. Это понятно. Он вас в Москву перетащил в ЦК, а вы – бараны. Такое задумали. Никита Сергеевич, подбирайте слова, не забывайте свою обязанность быть интеллигентным человеком. Хрущев прищурился и зло парировал. А я не забываю слова товарища Ленина, что интеллигенция – это не мозг на отца, а ее говно. Я бы эти слова забыл, но дня не проходит, чтобы какой-нибудь интеллигент мне о них не напомнил. После этого быстро взял себя в руки и продолжил совершенно спокойным голосом ну и что жданов требует чтобы мы немедленно покаялись и свели дело к нашей ну к нашему непродуманному энтузиазму хрущева прошебла потом жданов посоветовал им то что и должен был посоветовать но если ленинградцы начнут каяться то обязательно зовут и его все узнают что он знал о заговоре и молчал ему крышка хрущеву надо было немедленно запугать кузнецова таким развитием событий, и он равнодушно подтвердил. Ага, правильно, говорит Андрей Александрович, он плохого не посоветует. Ну, пошлет вас в партии за этот заговор с покаянием куда-нибудь в Сибирь по торгами на великие сталинские стройки. Грамотные коммунисты в Сибири ой, как нужны. Мы вас как единомышленника просим помочь, а вы издеваетесь, оскорбился Кузнецов. Хрущев довернул гайку. Просто вы с Вознесенским не знаете, как в таких случаях помогают единомышленники. Где-то в начале 37 разбирали мы на пленуме ЦК измену Бухарина и Рыкова. Тогда членов ЦК. А их единомышленники Косарев и Якир еще не были разоблачены и тоже были членами ЦК. Создали комиссию человек 40 членов ЦК. Заслушали Ежова. Потом Рыкова с Бухариным. Нужно решать. Товарищ Сталин предлагает провести следствие, чтобы все выяснить, а потом исключить их из партии и выслать из Москвы. А единомышленники Косарев и Икир предлагают следствие не проводить, а тут же Бухарина и Рыкова расстрелять. Так вы что хотите, чтобы я вам помог? Как Косарев и Икир помогли Бухарину и Рыкову? Вы могли бы переговорить с Ждановым? Да вы со страху совсем ополоумели. У товарища Сталина много товарищей, но душевный приятель. У него один – Жданов. И Жданов это ценит. Для него вы против товарища Сталина – ничто, пустое место. Это Жданов пока молчит, потому что не хочет позора. Но долго он молчать не будет. А я заикнусь. Он немедленно Сталину доложит, поскольку поймет, что дело не только в вас». Некоторое время оба стояли в задумчивости. «Есть один человек, который вам поможет?» «Кто?» — с надеждой в голосе спросил Кузнецов. «А Гольцов, Как?» «У него такие ампулики есть, которые он в нужных случаях нужным людям выдает», — сделанным равнодушием пояснил Хрущев. «Вот у вас как раз такой случай». Кузнецов даже задохнулся от возмущения. «Да как ты, да как ты смеешь такое предлагать?» В ответ Хрущев прошипел со злостью. «А ты что думал? Что власть тебе, как рюмку коньяка на серебряной тарелочке поднесут? Да за нее нужно драться беспощадно. И лично драться, и только тогда ты ее получишь!» Затем продолжит спокойно. «А тут удачно очень. У Жданова сердечный приступ. Ну, умер и умер. Сгорел на работе. Ну ладно, я пошел. Пошел было, но приостановился и, окинув рукой Розарий, извительно добавил. Ты это, когда тебе, как порторгу, дачку в Сибири дадут, ты не розы, ты огурчики посади. Если, конечно, они там расти будут. Никита даже не подумал, что уже переступил все пределы, поскольку в голове его была одна мысль спастись. Ему казалось, что та страшная подлость, которую он только что совершил, последняя. Он не хотел думать, что подлость имеет свойство тянуть за собой все новые и новые подлости и все более страшные. Он понимал, что за человек Кузнецов. И когда на следующий день уезжал в Киев, не сомневался, что скоро снова вернется.